Жертвы Пинкертона. В мой служебный кабинет с перепуганным лицом вошёл точный, высокий человек в пальто с барашковым воротником, в высоких лакированных сапогах и каракулевой шапкой в руках. "От пятидесяти спросидю, по виду третий разрядный купец". После нескольких приглашений он решился наконец грузно опуститься в кресло, глубоко вздохнул и обтёр вспотевший лоб. "Кто вы, что вам угодно?" спросил я его. Мы будем второй гильдии купцом Иваном Степановым Артамоновым. Имеем в Замоскворечье свою бакалейную торговлю, а толку, между прочим, всё это ни к чему, потому что можно сказать, перед вами не купец, а труп. То есть как это труп, дивился я. Очень и ну, даже просто, господин начальник. Кой же я живой человек, когда завтра мне смерть. Ничего не понимаю. Говорите, ради бога, яснее. Да уж всё расскажу, господин начальник, на то и пришёл. Одна на вас надежд до оградите меня от напасти, не оставьте своей помощью. И перепуганный купец рассказал следующее. Вчерась мы, как и каженный день, заперли в 9 часу лавку, отпустили приказчиков, подсчитали выручку и покончив с делами, поставили самовар и принялись чай пить. Выпили-то мы с моей супружницей стаканчика по три. Дай, говорит Степаныч, я подлью тебе свеженького.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 Посидели так молча, а затем я ей говорю: "Ну, Савиш, начитаю, у тебя глаза востре". И она: "Мою ли это дело? И хозяины морского полу ты и читай. Поспорили мы, я до читать тебя боимся". В конце к концу и концам я кликнул Насть, это стала быть дочку мою. Она у нас образованная, в 7 классе гимназии обучается, да только не в меру горда. Ну ладно. Настенька, говорю я: "Прочти к нам это письмецо и объясни всё по порядку, что в нём прописано?" Дочку взяла, лесток громко прошла, покачала головой да и говорит это к мудрёна. Папаша, вы стали говорит, обьеткам экспроприаторов. Это что же означает, говорю я? Каким таким обьеткам? Да мы, слава богу, жизнь прожили и не то, что обьетками никогда не бывали, а люди ещё от нас кормились? И так мне обидно стало за это глупое слово. Дочка пожал плечами, фыркнула и уходя сказала: "Какой вы, папаша, необразованный, ничего вы не понимаете". Ах ты дурище, крикнул я в сердцах. Я хошь и необразованный, а вот тебя вырастил, выкормил, да и наукам обучил, а ты и помочь родителям не хочешь в смертельных опасностях. Ну да что с ней возьмёшь, господин начальник? Известно дело, не уважает она нас. Подумал я едок, подумал и решился отнести завтра деньги. Хошь оно 1000 сёлковых отвалить и не по нашим капиталам. Да что поделаешь? Живот свой дороже. И расстроился я просто во как. Однако, ставишь, что мне говорить? Не дело ты надумал, Степаныч. Ты человек семейственный и не должен такими деньжищами швыряться зря. Какое, говорю, зря? У меня и у самого сердце кровью обливается, да что поделаешь, умирать не охота. Я жена в ответ. Пользы никакой от этого тебе не будет. Ну заплачь ты, ты ещё дошигубы тебя через неделю ещё 3 потребуют, скажут купец пугливый да покладистый. Ты что же и три отвалишь? И раскроила на мне этими самыми разговорами, господин начальник, до того, что хожь плачь. Нет, говорит Степанович, послушай моего бабьего совета, сходи ты в сыскную полицию, защити самого главного начальника, да и расскажи ему всё как есть. Оно вернее будет, и защитит он тебя от мазуриков, да и деньги при тебе останутся. До утра мы с ней судили-доредили, и баба моя на своём настояла. И вот я пришёл к вашей милости, не оставьте без внимания, защитите. И Артамонов, прослезившись, оттёр глаза платком. "Ну, не скажите спасибо вашей жене, что на правильный путь вас направила. Нечего мошенников поощрять. А мы вас защитим, но только и вы должны нам помочь. За этим дело не стань", сказал повеселевший Артамонов. "Ежели там расходы какие-либо, к примеру, сказать, благотворительность, то мы с превеликим нашим удовольствием". И он полез было за бумажником. "Да вы не как рыкнул с голубчик с перепугу".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 Не найдя вас, он обозлится, и вот тогда-то вам, наверное, крышка. Мать честная, святые угодники, что же мне теперь речи делать? И так обернешься плохо, и эдак, а она еще хуже. Вот истинной напасти выхода нет. Выход есть. Послушайтесь меня, и все хорошо будет. Да и как же, господин начальник, ведь боязн-то как? Чего же вы боитесь, подумайте сами. Вы всё сделать, как он приказал, конверт передадите. С чего же ему вас убивать или трогать? Так-то ну так, а если я не спохваться, что в конверте не деньги, а одна труха? Так мы не дадим ему время разглядывать. Артамон в глубоко задумался, затем нерешительно молвил: А всё же, может, господин начальник вы найдёте забубённую голову такую, что за вознаграждение согласится пойти заместо меня? Опять начинай сначала. Да ведь Воронто вас в глаза знает, Ведь писал-то он вам, поджидать-то будет вас? Наконец, после долгих уговариваний, мне удалось уломать и убедить моего купца. Он обещал завтра явиться к болоту ровно в 8. Я отправил агента для предварительного осмотра места завтрашней встречи. Из его донесения выяснилось, что место в Орном выбрано удачно, так как представляет собой обширную площадь.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 Счастливый и сияющий Артомонов явился благодарить за чудесное спасение, но узнав, в чём было дело, сначала обозлился. Ну, э, и щенок паршивый, и подумать только, сколько кровушки он мне перепортил. Но быстро успокоившись, назидательно промолвил: "А всему причины книги. Я и то, господин начальник, моей Насте говорю: не суши ты зря мозгов. Колер делась дурой, так дурой и помрёшь, умнее не станешь. Ты с ней разве сладишь?" начитайся этих самых, как их, романов. А там того и гляди, сбежит из дома с нашим старшим приказчиком Савельем